и остановились, когда путь преградил Верзила Паскаль. «А, — протянул тот, — пустынники. Дюк говорил про вас, да я позабыл. Че вам надо, а?» Вик встал за спиной Петра, из-под лобья глядя на Паскаля. Башмачник ухмыльнулся. «Это я пошутил. Вдруг заговорите, обед свой нарушите. Идемте в обоз». Он развернулся, обойдя заросли, стал взбираться по склону. Вскоре открылась широкая поляна, где паслись стреноженные кони и горел большой костер. Над огнем висел чан, рядом дымила трубой походная кухня. Ощутив запах каши, Виг сглотнул. — Крутит кишки, а? отозвался Паскаль. — А как вы в пустоши бродите без еды и воды подолгу?